Глава 25. Вскоре Рэй осознал, что деньги появились у судьи после 1991 года, когда отец потерпел неудачу на выборах. Клаудия оставила его 12 месяцами раньше и ничего о миллионах не знала. Источник дохода вкрылся вовсе не в азартных играх и тем более не во взяточничестве. Тугие пачки банкнот не были следствием хитроумных биржевых операций. В архивах отца Рэй не нашел следов записей о покупке или продаже ценных бумаг. Нанятый Гарри Рексом для проверки финансовых документов, включая налоговые декларации усопшего, аудитор развел руками. «Всю свою отчетность судья поручил вести городскому отделению Первого национального банка. Зацепиться там не за что», — вряд ли, — подумал Рэй. После похорон в особняке обнаружилось около 40 картонных коробок, набитых старыми, никому не нужными папками. Уборщица, наводившая в доме порядок перед ремонтом, аккуратно перенесли их все в кабинет. Потратив несколько часов, Рэй нашел таки то, что искал. В двух коробках были собраны материалы «протоколы слушаний», как называл их судья. Дел, который отец рассматривал в качестве независимого советника уже после отставки. В ходе процесса Ройбан Этли неутомимо делал пометки на желтоватых страницах толстого блокнота. Ровными строками судья вносил даты, время суток, имена и факты, что должны были способствовать принятию окончательного решения. Здесь же были вопросы к свидетелям. Отец нередко сверялся со своими записями, чтобы поправить не в меру ретивого адвоката. Пару раз Рей слышал, как, беседуя в кулуарах с коллегами, он признавал, «Не води я пером по бумаге, их речи меня усыпили бы». За одну лишь сессию списывались иногда десятки блокнотов. Юрист до мозга костей, отец со студенческой поры воспитал в себе привычку фиксировать любую мелочь, подбирать самые незначительные документы. Протоколы слушаний состояли из его собственных пометок, справок адвокатов, ссылок на статьи и параграфы соответствующих законов и включали в себя даже те реплики ответчиков, которые отсутствовали в официальных документах. С течением времени надобность в этом гигантском массиве информации отпала, и он отправился на вечное хранение в пыльные картонные коробки. И если верить данным, почерпнутым из налоговой декларации, В 1993-м отец с успехом провел несколько дел, за которые не хотел браться ни один местный судья. Во многих сельских районах считалось нормой не доводить имущественные споры соседей до сведения властей. Когда такой момент бывал упущен, одна из сторон убеждала судью взять самоотвод и передать вопрос на рассмотрение коллеги из другого округа. Последним часто оказывался независимый советник юстиции Ройбен В. Этли. Он беспристрастно выслушивал противников, выборы его уже не беспокоили и выносил свой вердикт. В некоторых округах независимые советники помогали властям разбирать судебные завалы. Почти всегда сам в прошлом судья, такой юрист, обычно устраивался рядом с председательствующим и нашуптывал ему на ухо советы. Правительство штата платило за эту работу 50 долларов в час плюс дорожные издержки. В 1992 через год после поражения на выборах, судья Ройбан Этли получил в качестве дохода лишь свою пенсию. В 1993 третьем он заработал 5800 долларов. Самым удачным в плане бизнеса оказался 1996 шестой. Он принес целых 16 тысяч. В 1999 гонорары дали судье 8760 долларов, но тогда он очень долго болел. За шесть лет общая сумма доходов независимого советника составила 56 590 долларов. Из каждого цента Ройбан Этли заплатил государству налоги. Раю необходимо было узнать, какого рода дела вел отец в это время. О скандальном бракоразводном процессе предыдущего губернатора Гарри Рекс уже упоминал. Папка с протоколами слушаний имела не менее трех дюймов толщину и содержала не только заявления сторон и другие документы по делу. В ней находились многочисленные газетные вырезки с фотоснимками губернатора, его супруги и любовницы. Процесс длился две недели, которые, если верить по меткам на полях официальных документов, доставили судьи Этли искреннее профессиональное наслаждение. Дело об отчуждении земельных участков в окрестностях Геттисберга тянулось едва ли не месяц и до предела измотало всех заинтересованных лиц. Энергично расширяясь, город претендовал на обширные территории, занятые промышленными предприятиями. Два года стороны изнуряли друг друга исками, которым не видно было конца, если бы Ройбан Этли не взялся раз и навсегда урегулировать конфликт. Потратив час на изучение материалов, Рэй отчаялся. Он не мог представить, каким образом отцу удалось в течение месяца выносить такую скуку. Но, по крайней мере, речь шла о больших деньгах. В 1995-м судья 8 дней потратил на разбирательство спора о наследстве в небольшом городке Костюшка до которого от Клентона было всего два часа езды. Однако, судя по содержимому папки, до суда дело так и не дошло. В 1994-м округ Тайшуминго потрясла весть о чудовищной автокатастрофе. Полный бензовоз на огромной скорости столкнулся с легковым автомобилем, где находилось пятеро подростков. Все пятеро сгорели заживо. Председатель местного суда, оказался родственником одного из погибших. Его заместитель лежал в больничной палате, медленно умирая от рака. Дело принял к производству судья Этли. На второй день слушаний он принял решение. Компания, владелица бензовоза, должна выплатить родителям мальчиков 7 миллионов 400 тысяч долларов. Треть этих денег получили, естественно, адвокаты. Но оставшаяся сумма была по справедливости разделена между безутешными семьями. Папки с материалами о процессах в Геттисберге и Тайшеминга Рэй отложил в сторону. Устроился он в кабинете судьи на заново покрытом лаком полу под неподкупным взором генерала Фореста. В голове постепенно созревала общая идея того, что требовалось сделать, однако детального плана у Рэя еще не было. «Отбери дела, где затронуты вопросы крупных денежных компенсаций», — сказал он себе. «И посмотри, куда потянется ниточка». В конце концов, не могли же 3,5 миллиона материализоваться прямо из воздуха. Почувствовав на груди вибрацию телефона, Рэй вытащил из кармана сотовый. Установленная в его квартире охранная система автоматически направила в Клантон текстовое сообщение. Дверь квартиры взломана, внутри посторонний. Тот же сигнал тревоги поступил одновременно в полицию Шарлотсвилла и в детективное агентство Кроуфорда. Не прошло и пяти секунд, как сыщик связался с Рэем. Еду, сказал он. Судя по тяжелому дыханию, до дома клиента Кроуфорд добирался не на машине, а бегом. Рэй бросил взгляд на часы – половина десятого. Он поднялся. В тревоге прошелся по особняку, ощущая абсолютную беспомощность. Пятнадцать минут спустя раздался новый телефонный звонок. «Я на месте», — сообщил Кроуфорд. «Полиция тоже. Кто-то взломал замки на входной двери и проник в кладовку. Сработала сигнализация. Времени у взломщика почти не было. Откуда начнем? Ничего особо ценного в квартире нет», — сказал Рай. Ни денег, ни золота, ни антиквариата. Телевизор, стереосистема, микроволновка. Все стоит денег. На полу в кабинете разбросаны журналы и книги. Перевернут столик на кухне. Ясное дело, он же спешил. Ну, вспоминайте. Не о чем. В трубке слышались неясные голоса полисменов. Сколько здесь спален? Две. Моя справа. Шкафы распахнуты. Что он мог искать? Понятия не имею. Во вторую спальню взломщик не заходил. Подождите, меня отвлекает полиция. Рэй стоял в коридоре и, устремив взгляд в стену, думал о том, как побыстрее оказаться дома. И полисмены, и Кроуфорд пришли к выводу, что в квартиру проник профессионал, которого спугнула сигнализация. На обоих замках не было видно и следов повреждения. Увидев датчики системы охраны, взломщик бросился в кабинет, мигом осмотрел его, не нашел того, что хотел, в ярости расшвырял книги и скрылся. Действовал, вполне возможно, не один человек. «Полиция хочет встретиться с вами, чтобы узнать, все ли на месте», известил Рэя детектив. «Буду там завтра», — отозвался Рэй. «Не возьмитесь пока посторожить», «Что-нибудь придумаем. Когда копы уедут, перезвоните мне». Рэй опустился на ступени крыльца, ощущая в душе острую потребность помчаться с отцовским револьвером в хранилище Миссис Чейни, устроить засаду и стрелять, стрелять в первого, кто посмеет к нему приблизиться. Пятнадцать часов на машине, три с половиной самолетом. Судорожно нажимая кнопки, набрал номер фога Ньютона. К телефону никто не подошел. Через минуту перезвонил Кроуфорд. «Я все еще в квартире». «Не думаю, что там орудовал случайный грабитель», — сказал Рэй. «Вы упоминали о семейных реликвиях, которые хранятся на беркшир роуд «Да, вы могли бы понаблюдать за складом. Там надежная охрана, не беспокойтесь». В голосе детектива звучала усталость. Чувствовалось, что перспектива провести ночь в машине не приводит его в восторг. «Но у вас есть возможность установить наблюдение? Прежде всего я не смогу туда попасть. Вход на территорию открыт только для клиентов. Расположитесь напротив ворот». Кроуфорд разочарованно вздохнул. «Хорошо. Может, не я сам, а один из моих людей? Спасибо. Позвоню завтра, как только вернусь в город». Закончив разговор, Рай тут же попробовал связаться с хранилищем, но без успеха. Выждав минут пять, вновь набрал номер и принялся считать гудки. На двенадцатом трубку сняли. Склад чай, не службы охраны, Мюррей у телефона. Очень вежливо Рай объяснил, кто он такой и в чем дело. — Я арендую у вас три бокса. Сегодня вечером неизвестные проникли в мою квартиру, И мне это не нравится. Вас не затруднит присмотреть за ячейками 14-Б, 37-Ф и 18-Р? — Нисколько, сэр, — зевнув трубку, ответил Мюррей. — В накладе вы не останетесь. — Бросьте, из-за такой-то мелочи. Спустя час после хорошей дозы спиртного напряжение спало. Шарлотт свел ничуть не стал ближе, но потребность мчаться за рулем сквозь ночь ощущалось уже не так остро. Рэй решил выспаться и утром взять на прокат какой-нибудь самолет. Сон, однако, не шел, и он вернулся к папкам с протоколами слушаний. Как-то раз судья признался, что не очень хорошо знаком с региональным законодательством. Какие там регионы в Миссисипи? А уж об округе Форт и говорить не приходится. Тем не менее, однажды он против своей воли втянулся в громкий процесс по делу, слушавшемуся в Колумбусе. Процесс длился шесть дней. По его завершении Ройбану Этли позвонил незнакомец и пригрозил с ним расправиться. Так, во всяком случае, свидетельствовал сам судья в своих заметках. Угрозы были не в новинку. Жителям Клентона было известно, что председатель окружного суда на протяжении восьми лет не покидал дома без револьвера. По слухам носила с собой оружие и Клаудия. Злые языки утверждали даже, будто стреляет она лучше своего шефа. Дело это нагоняло на Рея смертную тоску. Уже собираясь захлопнуть папку, он вдруг с удивлением обнаружил лакону. Да что там лакону? Черную дыру, которую так долго искал. А с ней теперь нечего было и думать. Налоговая декларация однозначно утверждала. В январе 1999 года за слушание дела в 27-м округе судья получил сто долларов. 27-й округ находился на берегу Мексиканского залива, в той части штата, куда нога отца не ступала ни разу. Тот факт, что он добровольно отправился в подобную глушь, наводил на размышления. Но куда больше поразило Рэя другое. В папке... Отсутствовали протоколы слушаний. Он тщательно изучил содержимое картонной коробки. Пусто. Со следующей было то же самое. Уже из принципа он исследовал 38 оставшихся. А деле на побережье не нашлось ни единой бумажки. Вылетели из головы квартира, хранилище на Баркшир-Роуд, Мюррей. Еще немного, и вылетели бы из головы деньги. Протоколы исчезли.